Четверг, 13 ноября 1930 года. Даже бокс не доставил Мачиевскому удовольствия, особенно такой бокс. Однако он понимал, что с покалеченной рукой Леннарту трудно драться лучше. Когда тот несколько раз скривился от боли, наткнувшись правой перчаткой на защиту зыги, младший комиссар перестал боксировать и отбивать удары и только уклонялся если бы это был хотя бы технический поединок, а то просто тебе боксерская школа для юных гимназистов. Хорошо, что тренер Шиманский ушел в другой конец зала и этого не видел. А у младшего комиссара было большое желание кому-нибудь как следует врезать. — И как? — Дошло на тебя что-нибудь после нашего разговора? — спросил вдруг ленард Он сменил ритм, сохраняя дистанцию, и атаковал левым боковым. — Говорю тебе, притормози. Не то через пару лет с тебя вообще толку не будет. А тут еще кризис надвигается. Ух! Он снова наткнулся. Последний звоночек, чтобы ухватить пару злотых. Через год даже ментам могут прибавки урезать. Я знаю, что говорю. Зыга стиснул зубы и вошел в ближний бой. Работая корпусом, бил раз за разом по ребрам. Ощутив исходящий от Леннерта жар, запах пота и одеколона, он взбесился, как хищник, почуявший кровь. Это продолжалось не больше минуты. Адвокат сразу перевел в клинч, и им пришлось разойтись. Скривившись, Леннерт потряс пару раз правой рукой. — Что ты сегодня такой психованный? — рявкнул он. Мачьевский хотел, в свою очередь, спросить, почему приятель не упомянул ему об ахейце хотя с другой стороны он что должен был если ленард принимал участие в финансировании работ в замке то естественно его связывали с профессором какие то дела и он не дух святой чтобы знать что с заго интересуется ахейтцем извини буркнул младший комиссар что извини крикнул ленард боксируй Еще не время чаевничать. Теперь уже мочаевский следил за собой, чтобы отделить борьбу от собственных мыслей. А мысли копошились у него в голове, как белые червячки, откормленные перед рыбалкой. Вся эта неделя, это расследование, а бы оно. Даже Ружа не позвонил. Все перестало складываться, когда он наткнулся на Гольдера. «Это очень по-польски», — спохватился он, — Все время валить на еврея. Холера. С любым другим он был бы осмотрительнее. А к этому заявился совсем как идиот. На что он рассчитывал? — Ай-вай, помилуйте, пан начальник. Он испытывал оборону Ленарта короткими ударами. В конце концов, тот дал себя запутать и опустил защиту. Зыга атаковал. Юрист мог отбить удар, но предпочел на шаг отступить наверное берек руку стасик а ты хорошо знаешь этого начал зыга но не успел добавить ахийца потому что внезапно получил тычок правой в ребра удар леонард отскочил и с минуту стряхивал боль с раненной ладони может закончим в следующий раз как ты насчет субботы конечно пускай будет суббота пробормотал мочаевский когда младший комиссар, опоздав не больше, чем на пять минут, вошел в кабинет, его уже ждал Вилчик. «Что это ты сегодня так рано на инструктаж?» — спросил Зыга. Агент нерешительно посмотрел на Крафта, потом снова на мочеевского «Ну говори, что там? Гаец обнаружил, что ты его ведешь?» «Хуже, пан начальник», — вздохнул Вилчик. «Этот Гаец повесился». Вы сами велели деликатно, поэтому вчера я на самом деле почти ничего не выяснил, кроме его адреса и нескольких знакомых, хотя знакомых у него немного, нелюдим. Сегодня я должен был к этому вернуться, только вот он утром не явился на работу и... Откуда-то узнал? Был рапорт из двойки. Мне сказали, когда пришел на службу. Кто туда выехал? Крафт заглянул в бумаги, которые получил на входе от дежурного. Он еще не успел их просмотреть. — Не угадаешь, — он покачал головой. — Томашчик, два часа назад. Мачаевский сел. Это уже ни в какие ворота не лезло. Томашчик хотя бы из чистой вредности скорее приказал бы вытащить Зыгу из постели, чем сам взялся бы за типично криминалистскую, рутинную работу. А если даже не Зыгу, так кого-нибудь из сыщиков. — Почему он? — спросил Крафта Мачиевский. — У него было дежурство, — сказал заместитель, — согласно графику. В диспозиции с шести утра был еще Гжевич. Факт мог бы отдать приказ, чтобы Гжевича выслали, но поехал сам. — Вот именно, — задумался Зыга. Шерлок Холмс из Гжевича никакой, но Томашчик этого еще не знает. Ну и вообще, чтобы составить обыкновенный протокол, особого ума не надо. Может, комиссар Томашчик самоубийц любит, пошутил Вилчик, почесывая свой рябой нос. — Самоубийц любит, — мысленно повторил Мачаевский и вдруг ударил кулаком по столу. Невероятно! он должно быть получил по голове от ленорта если только сейчас это замечание помогло ему разглядеть смысл новой мозаики. А ведь она была очень простая. Тамарщик схватил Закшевского. Закшевский слил ему, что видел гаец. Услышав это, Тамарщик наверняка весь покрывается холодным потом, потому что знает о ком-то, кто будет весьма недоволен появлением неожиданного свидетеля. Хватается за телефон, и через пару часов гаец погибает. «Кто еще знал, что ты его ведешь?» — повернулся к Вилчику младший комиссар. Тем временем в голове у него, как шестеренки какого-то механизма, прокручивались факты и фамилии. Биндер, Ахец, Ежик, Гольдер, теперь Тамашчик. Тут машина застопорилась. В шестеренках явно не хватало пары зубцов. Клозетная порнография из выквитной не проясняла, кого предупредил политический следователь. Ахица, Гольдера, Тамашчик больше всего ассоциировался у Мачеевского с ежиком. Эти двое несомненно были из одного теста. Но с цензором поговорить уже не удалось. Разве что с помощью спиритического сеанса. — Кто знал? — задумался агент. — Ну, вы, комиссар Крафт, я... — Больше никто. — Да, пожалуй, что никто. «Никто — Никто? — рявкнул Зыга. — Уж я этого коммуниста прижму. Он схватил с вешалки пальто и шляпу. Но в чем дело? — только и успел спросить заместитель. — Еще не знаю. Буду через час. «Салют, юзык!» Мачевский расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Дверь камеры закрылась у него за спиной. Закшевский сидел на табурете за старым столом, который, наверное, служил заключенным еще при царе, и что-то писал химическим карандашом на бумажном бланке. «Салют!» — кивнул он. «У тебя был очень удивленный вид, когда мы встретились в комиссариате». Крыло, правда, северное, зато отдельная камера. Младший комиссар огляделся как гость, оценивающий только что снятый номер в отеле. Посмотрел в зарешеченное окно. О, с видом на синагогу. Даже бумагу и карандаш тебе выдали. Сам видишь, какие мы гуманисты. В советах ты, как политический, подбирал бы уже зубы с пола. «Буржуазная пропаганда», — рявкнул поэт. «Почитал бы лучше, что пишет Джордж Бернард Шоу». «Старая российская школа», — поморщился Зыга. «Ему показали то, что сами хотели. Слыхал, наверное, про Потемкинские деревни? Но я не ради пустой болтовни». Он подошел к столу. «Что ты там калякаешь?» «Я не хотел болтать с томашчиком и он мне велел самому написать показания. но вот я и подарю ему мой поэтический манифест. Покажи. Среди перечеркнутых слов, нарисованных быстрыми штрихами голых женщин и, воистину, дадаистических узоров, Мачиевский вычитал несколько законченных стров. «Ты у нас добрый поляк, жена трое деток служба. Как же тебе далеки!» Слова затишье пред бурей, но когда в сожжавшимся сердцем вздрогнешь под браунинга дулом, поймешь, о чем скулили эти мои стишки. И дальше написанное в уголке страницы, наверное, отрывок другого стихотворения. Спясков с Касьминека, сброновец увидишь, выходим все разом. Полиция не поможет, дрожите, буржуи. — В пен-клуб тебя никогда не примут, — пробормотал Зыга. — А ты в этом особо разбираешься, — махнул рукой Закшевский. — Дулом стишки? Или это полиция не поможет? — Как ты низко пал, юзык. Коммунизм из тебя все мозги высосал. — Ты сюда рецензировать пришел? — спросил задетый заживое поэт. Сгреб бумаги и перебрался на нары. — Два вопроса. Младший комиссар сел рядом с Закшевским. — Во-первых, извини, что мне не удалось тебя отсюда вытащить. Но каким образом там сумел тебя схватить? — Моя вина, моя вина, моя величайшая вина, — ударил себя в грудь арестант, — как в варшавском шлягере о Фелике Сданкевиче, и принялся напевать, немного меняя слова. — Ложись, мой юзык. Ведь ты же пьян. Ложись, мой юзык, ведь ты же устал. Ложится юзык, и сладко спит. А его баба стучать бежит. Байрум-тарарай, бум-брум-бум. — Что-то ты слишком веселый для арестанта, — резко оборвал его зыга. Закшевский умолк и волком уставился на младшего комиссара. — А что тебя волнует? — спросил он, наконец. На меня женщина настучала. Твоей вины тут нет. А если тебе от меня что-то надо, то тут говорить не о чем. Мы квиты. Не до конца. Мачиевский внезапным броском повалил поэта на нары и придавил его к стене. Закшевский пытался отбиваться вслепую, но с лицом, втиснутым в пыльное одеяло, не мог шевельнуться, терял дыхание. Меня интересует... Твои столь меткие ассоциации, юзык, — неспешно продолжал каверзным голосом младший комиссар. Настучала и счастлива. — А ты на кого настучал, что у тебя рожа такая довольная, а? Э — задыхался арестант. — Ты чего? — Это я спрашиваю. — Ты чего? — Ты чего, радость моя, — настучал тамашчику. — Пшел вон, чума тебя забери. Я подозреваемого допрашиваю, — рявкнул он, услышав, что вертухай шуршит под дверью. — Так точно, пан комиссар. Глазок с тихим скрежетом закрылся. — Ничего, — выдавил Закшевский. — Ничего? Как спортсмен спортсмену. — Стиквозары! Мачьевский немного ослабил хватку. — Гаец мертв, — сказал он. Его убрали через день после нашей встречи. Если это ты стукнул про него тамашчику. Зыга, ты себе по башке стукни, лучше дубинкой. Чтобы я стучал тамашчику. Поэт был не просто в бешенстве. Он был оскорблен до глубины души. Ладно, младший комиссар, отпустив его, встал. А ты уверен, что у тебя как-то не сорвалась языка его фамилия? Случайно. «Я опытный конспиратор, сам ведь знаешь», — сказал с горделивой ноткой Закшевский. Мачиевский обошел молчанием, что он думает о конспиративных навыках люблинских коммунистов. Слишком много он слышал от отца и дяди о прежней ПСП, чтобы заверения редактора нашего знамени могли произвести на него впечатление. Примечание. ПСП — польская социалистическая партия, существовала в 1892-1948 годах. Конец примечания. Да и сам принимал участие в его шпионских играх на Кровецкой. «Может, он так тебя укатал, что ты совсем сдурел?» «Сам ты сдурел», — распетушился арестант. «Хоть он меня и допрашивал несколько часов, — Я все время повторял одно и то же. Сам слышал. Он — твоя фамилия, а я — Дзержинский. И дальше в том же духе, пока ему не надоело. Я получше твоего знаю, что либо имеешь обдуманную отмазку, и этого держишься, либо все время запираешься. А чтобы огаяться, да не в жизнь, тогда мне пришлось бы колоться, что со мной был ты. Потому что все равно выяснилось. Об этом лучше даже не думай, Юзек. Храни тебя Господь, — посоветовал сладким голосом Зыга. Итак, заключая научно, не ты, не я, зуб даю. Младший комиссар едва заметно улыбнулся. В устах Закшевского эта блатняцкая клятва звучала натуральнее, чем когда ее произносил Зельный. Несмотря на то, что в отличие от прилизанного агента поэт Учился в Люблинском университете и какое-то время вращался в снобистских артистических кругах, но в душе он был самый натуральный хулиган. И если уж зарекался «зуб даю», это должно было быть чистой правдой. — Холера, — буркнул Мачаевский. — А значит, утечка от нас, — мысленно добавил он. — Чего ты так, Зыга? Поэт был настолько удивлен, что даже на минуту забыл о своей обиде. Ну, допустим, нашего гаеца убрал не тамашчик. А это уже юзык, не твоя забота. Лучше вообще забудь о встрече с гаецем. Не за тем, чтобы меня покрывать, это дружеский совет. Ради твоей безопасности. Руку. Насколько я знаю, у тебя здесь только на двое суток, а как выйдешь... — Дам тебе реванш на ринге. — Руку! — Закшевский протянул ладонь. — Если б ты тоже что-то мог сделать. — Факт. Камера по первому разряду. Но скука тут страшная. — Понятия не имею, но подумаю. — Только тогда ты снова станешь моим должником. — Добавил он и стал колотить в дверь. — Надзиратель! В тюремном коридоре раздались шаги вертухая тявкнул отворяемый засов. Еще из замка Мачиевский по телефону велел Крафту вызвать в комиссариат Фолневича и Зельного, хотя, согласно служебному графику, они начинали только с 12 Когда они явились, младший комиссар запер дверь кабинета изнутри. «Что-то случилось, пан начальник?» — спросил обеспокоенный Фолневич. «Здесь все время что-то случается», — буркнул Зыга. «Здесь не часовня, а следственный отдел». «Вилчик, вспомни полностью вчерашний день. Час за часом». «С кем говорил? Кто тебя видел?» «Каким образом, в конце концов, младший комиссар тамарщик дознался, что мы ведем гайцы?» Агент перечислил начальника канцелярии на сахарном заводе, дворника а также с помощью записей в блокноте, воспроизвел даже весь путь на Пяске и обратно. «Я ни с кем об этом задании не говорил, пан начальник, богом клянусь!» — бил он себя в грудь. Вернулся, написал рапорт и сразу отдал его комиссару Крафту. «Пан начальник, может, мы с Фолневичем прижмем Дуда же?» — предложил Зельный. «А может, я подам официальный запрос Тамашчику?» — постучал себя по лбу, зыга. — Вы двое поедете со мной на место. — Вилчик, какого пса? Не хочу вас ничем обидеть. Но вы явно допустили где-то ошибку. Что-то не доглядели Что есть, то есть. Ну и... Пан комиссар вмешался неуверенным голосом крафт, нервно оглядываясь на агентов. — Помните, я вчера вам по телефону звонил. В двойку, — напомнил он. Тогда на минуту заглянул Тамарщик. Мог услышать. мочаевский вспомнил те слова. Всего несколько фраз, однако в них промелькнули три фамилии — Гаец, Биндер и Ежик. Если кто-то знает, что надо искать, информации более чем... Узыги уже вертелись на кончике языка сочные ругательства. Но он сдержался и не стал собачить заместителя приподчиненных. — Вилчик, свободен. — Зельный и Фолневич, ждите меня здесь. — панкрафт вы мне лучше пока не звоните. Он выскочил и помчался по коридору в комнату, где разместился томашчик. Тот сидел за столом и усердно заполнял ровным каллиграфическим почерком казенный бланк. Мачьевский всегда предполагал, что люди, которые слишком красиво пишут, вызывают подозрения. Теперь он уже в этом не сомневался. — С каких это пор ты, Тамашчик, числишься криминалистом? — наехал на следователя. — Почему выезжаешь на место преступления, а я узнаю об этом только постфактум? — Я как раз пишу рапорт, — начал тут нервно поправляя очки. «И очень хорошо, что пишешь, потому что через полчаса я хочу видеть его на столе. Если тебе не хватает работы со своими политическими, и ты лезешь в нашу, это значит, что ты мне подчиняешься. Не только оперативно!» — накричал на него Зыга. «Но в чем дело? Позвонили мне, я и поехал. И какое место преступления?» «Парень повесился». «И ты это установил?» Благодаря своим канцелярским способностям рявкнул младший комиссар. Два политических агента, находившиеся в соседнем помещении, быстренько ретировались в коридор. Тамарщик откашлялся и решительным движением надел наконечник на вечное перо. «Не я, медик!» «Все будет в рапорте. На висках у следователя набухли синие жилки». Но на лицо его при этом выползла скользящая улыбочка. «Чем дольше ты будешь мне мешать, тем позже я закончу». «Полчаса», — повторил Зыга и хлопнул дверью так, что рама задрожала.